Глава 88. Москва. Воскресенье, 8.55. Столики в кафе начали пустеть. Горожане позавтракав расходились по воскресным делам. Пожалуй, один из самых интересных камней это индийский алмаз Кахенур, что означает гора света. Аболенцев помешивал ложечкой сахар в кофе. Сейчас этот алмаз находится в короне Елизаветы. Его размер 107 карат. Но вокруг его нахождения до сих пор ходит много легенд. По одной из них Кахинур, украшал тюрбан Раджей династии на севере Индии. Легенда гласила, если когда-нибудь гора света упадет с тюрбана Раджи, то весь народ династии станет рабами. Так и случилось, когда эта династия была завоевана султаном Алла-Аддином. «Где он был найден?» — поинтересовался Саблин. «Все самые крупные индийские алмазы родом из пригорода Хайдрабада, недалеко от крепости Галконда. Там были копии и одноименный рынок, где найденные алмазы продавались», — ответил Абаленцев. «Понятно. Продолжайте, пожалуйста». «По другой легенде, происхождение Кахенура связано с сыновьями алла После смерти отца они стали претендентами на царство и решили разделить всю территорию на три части». С этой целью сыновья отправились в путешествие по владениям отца. В горах их застал ливень, и они укрылись от непогоды в одной из пещер. Войдя внутрь, молодые люди увидели, что пещера освещена необычным светом, который исходил от алмаза, лежавшего на гранитном камне. Братья заспорили, кому он должен принадлежать, и стали молиться богам, Вишну, Брахме и Шиве. Шива услышал молитву и пустил в алмаз молнию, после чего он раскололся на три части. Каждый из осколков превышал семьсот каратов. Три части были названы Дерианур — Море Света, кахинур Гора Света и Хиндинур — Свет Индии. — Ммм, интересно, — произнес Саблин. — Вы, я смотрю, настоящий знаток индийских легенд. — Спасибо, — улыбнулся Сабаленцев. Но по долгу службы я слышал немало такого рода историй, поэтому продолжим. Да-да, конечно. Так вот, после того, как братья взошли на престол, в стране начались несчастья. Голод и эпидемии уносили десятки тысяч жизней. Чтобы вызвать благорасположение Шивы, один из братьев продал алмаз Хиндинур шаху Персии. На полученные деньги он построил храм и установил у входа мраморное изваяние Шивы высотой в три человеческих роста. Но несчастья продолжались. И тогда два других брата приказали Каминотесам вставить алмазы Дирианур и Кахинур в глазницы изваянию. После чего все бедствия тут же прекратились. А где сейчас эти алмазы? «Ими владели персы, и сейчас они находятся в Национальном музее Ирана в Тегеране». «Понятно». Саблин доедал сырники, внимательно слушая Боленцева. «Еще есть легенда про другой индийский камень. Бриллиант с красивым русским названием «Орлов». Он оценивается в 189 карат. Говорят, камень был найден в Индии и изначально весил 400 карат». «Ничего себе. да Камень хранился в индусском святилище, а затем оказался в руках графа Орлова. В знак своей любви Орлов приподнес его Екатерине II. История закончилась печально. Бриллиант стал украшением императорского скипетра, а граф Орлов сошел с ума и умер в возрасте сорока девяти лет. «Камень сейчас в России?» «Конечно, он в алмазном фонде», — сказал Яков Владимирович. «Я правильно понимаю, что вас интересует индийский алмаз, местонахождение которого неизвестно?» Аболенцев сощурился. чего вы взяли?» «Ну так, по вашим вопросам». «В общем, да». «Ха». Коллекционер задумался на минуту, одновременно доедая завтрак. «Тогда это совсем другие истории. Крупнейшим найденным в Индии алмазом был Великий магол Обнаружен он примерно в семнадцатом веке в алмазных копях Галконды, и первоначально имел массу около 800 карат. Но в восемнадцатом веке следы алмаза теряются. Существует предположение, что из него были получены кахенур, либо орлов, но я в это не верю. То есть камень сейчас неизвестно где? Нет, еще один потерянный камень — Евгения. Прекрасный бриллиант овальной формы был первым известным из числа принадлежавших русской императрице Екатерине II. Она подарила его Потемкину, одному из своих фаворитов, в знак признания его воинских заслуг. Наполеон Третий приобрел этот драгоценный камень у наследников Потемкина для свадебного подарка императрице Евгении. Камень был центральным в ее бриллиантовом ожерелье. После свержения императора бриллиант был подарен в Индию, но в XIX веке камень исчез. И, хотя предполагают, он вновь появился позже в частной коллекции в Бомбее, о его дальнейшей судьбе ничего неизвестно. «М-да», — сказал Саблин. «Жаль, когда такие сокровища бесследно исчезают». «Безусловно, но моя самая любимая история про другой камень». Аболенцев допил кофе и отодвинул чашку. Когда-то, давным-давно, так давно, что и приблизительного периода никто не знает, где-то в Индии, точное место, естественно, тоже неизвестно, в одном из древних храмов, посвященных Шиве, чело статуи этого бога третьим глазом украшал алмаз необычайной красоты и размера. Камень считался священным, его день и ночь стерегли жрецы. Но однажды чужеземцы... Пренебрёгшие богами и законами священной земли проникли в храм и вырвали алмазный глаз из каменного лба бога Шивы. Яков Владимирович сделал резкий жест, словно сам действительно вырвал камень. Жрецам, которые не уберегли бесценный священный предмет, пришлось отправиться на его поиски по следу похитителей. Упорно шли они по следу, а след вел в Европу. Год проходил за годом, но жрецам так и не удавалось вернуть священный камень в пустующую глазницу Шивы. Измученных долгими странствами жрецов становилось все меньше. Не все смогли пережить тяготы пути. Между тем камень продолжал странствие, меняя владельцев и передаваясь из рук в руки, пока не исчез. Яков Владимирович замолчал. «И что дальше?» — спросил Саблин, чувствуя странное волнение и возбуждение после рассказа коллекционера какое то внутреннее чувство подсказывало ему это тот самый алмаз который спрятан в статуэтке кондратьева дальше ничего камень пропал с обздохом ответила боленцев а название у него было да в истории он сохранился как большая роза